Глава двадцать восьмая. Тысячи мурашек проносятся по моему телу. Слегка вздрагиваю, как от разряда молнии. Невероятные ощущения. Я практически уверена, я не испытывала подобного ни с кем раньше, по крайней мере, в период жизни до встречи с драконом. На секунду во мне просыпается разум. Вспоминаются когда-то вбиваемые в детстве истины, что леди так не ведут себя, не позволяют целовать столь откровенно, столь страстно. Но я уже давно не леди. И в академии успела насмотреться, как на самом деле ведут себя отпрыски высокородных семей. В итоге отбрасываю сомнения и продолжаю наслаждаться моментом. Кто знает, вдруг я и его забуду. Мало ли, что произойдёт завтра. На мгновение появляется страх. Вдруг это всё игра. Вдруг я должна оттолкнуть дракона ради сохранения себя. Но одновременно с этим приходит предположение, что у нас могли завязаться отношения за тот период времени, что я не помню, И тогда поцелуй — это привычная и нормальная форма общения. Только нужно не допускать мысли о том, что я совсем не пара с Серебряному Дракону. Где он, а где я? Очевидно, что мы вращаемся в разных вселенных. Нужно сосредоточиться на собственных чувствах, а они всеми силами сигнализируют о том, что нам двоим хорошо. Адам отстраняется первым, вызывая у меня вздох разочарования. «Прости», — говорит он и выпрямляется. «Я не должен был этого делать». Нас сделал. На моих губах улыбка, и я рада. Мы ведь были вместе, да? Я ни с кем раньше не встречалась, но тот даже я сумею распознать, что происходит между нами. Вместе брови дракона приподнимаются. Да, пожалуй, ты права, говорит он, пряча глаза. Всё именно так. Ты моя. Он запинается. Девушка, и мы встречаемся. Странные у вас определения в нижнем мире, если честно, но пусть будет так. То есть я ошиблась, натыраживаясь. Но тогда зачем ты меня поцеловал? Я не помню ощутимый отрезок жизни. Наверное, самым разумным будет окончательно поправиться и вернуться в академию. Понятия не имею, зачем мне слеза, но буду справляться без неё. Неуместно находиться в замке дракона, которого даже не помнишь. Порываясь встать с постели, чтобы здрава оценить свои способности к самостоятельному передвижению, но сильные руки останавливают меня. Нет, прошу тебя, не надо. Адам опускается передо мной на пол. Не нужно поспешных действий. Конечно, мы вместе. Здесь нет никакого подвоха. Просто я не умел облечь нашу связь словами, произошёл несчастный случай. Давай ты останешься, что тебе делать в академии? А слезу я тебе подарю, если передумаешь. Пусть она поможет тебе. У меня она лежит мёртвым грозом, напоминая о собственном несовершенстве. Его руки касаются только моих плеч. Однако тепло от них разливается по всему телу. С наслаждением греясь и понимая, что никуда не хочу уходить. Ладно, я остаюсь, пожимаю плечами. Мне комфортно с тобой, а внизу никто не ждёт. Едва ли я обзавелась любимыми родственниками, раз отправилась решать свои проблемы за счёт воровства. Вот и славно. Дракон целует меня в нос со счастливой улыбкой. Я очень рад. Только я не хочу больше загадок требую прямых объяснений и экскурсию по замку он ведь у тебя должна быть впечатляющей